«Косиль-Лев», «Кондуит» и «Швамбрание», «Отрывок». «Серый в яблоках». Кончался 1916 год. Шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Перед уходом мама долго объясняла нам, что Новый год совершенно не детский праздник, и надо лечь спать 10 часов, как всегда. Оська, прокудев отходный... Он был в ночную швамбранью. А ко мне пришел в гости мой товарищ и одноклассник Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи играли в лато Потом от нечего делать удели рыб в папином аквариуме. В конце концов, все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате, сели у окна и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу. Светила луна. Глухие синеватые тени лежали на снегу.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 В коновязи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью, на железном фигурном ходу с подрезами. В гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристо-серой масти в яблоках. Это был знаменитый иноходец Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня, и самый выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цванцыгу.